7. Библейский апокалипсис восхищен знаменитым яшмовым полом в храме Благовещения Московского Кремля, построенном в XVI веке. Настоящий параграф возник как развитие интересного и ценного наблюдения, сделанного В.С. Якуниным. 7.1. Напоминание. Символическое воспроизведение небесного Иерусалима при строительстве Москвы в XVI веке. Возведение Московского Кремля описано как строительство Ветхозаветного и Иерусалима в книгах Неемии и Естры. В книге «Освоение Америки Русью Ордой, глава 2 мы показали, что строительство Москвы и Московского Кремля в XVI веке описано в библейских книгах «Естры» и Неемии, как возведение Ветхозаветного и Иерусалима. В христианской литературе К концу XVI века, когда начали строить Москву, уже сложился некий символический план Иерусалима. Первоначально его, конечно, списали с реального плана Царьграда, равно Евангельского Иерусалима XII века. Но затем он долгое время развивался в чисто книжной традиции и приобрел много символических условных черт. На иконах, миниатюрах, картинах, Иерусалим начали изображать в виде квадрата с 12 воротами. На рисунке 4.42 показана одна из миниатюр, где небесный Иерусалим представлен как квадратный в плане город с тремя воротами по каждой стороне. Всего 12 ворот. На рисунке 4.42А приведена еще одна старинная миниатюра, изображающая небесный Иерусалим. Подчеркнем важное обстоятельство. Ранее мы показали, что Библия в книгах Ездры и Неемии описывает строительство Московского Кремля, называя его «восстановлением Иерусалима». Таким образом, эти ветхозаветные книги созданы после возведения Московского Кремля в XVI веке и описывают именно московское строительство. Смотри рисунок 4.42. Изображение Небесного Града и Иерусалима с обложки книги М.П. Кудрявцева, 449. Миниатюра из Апокалипсиса якобы XIII века. Национальная библиотека в Париже. Взята из 449. Однако понятие об идеальном Иерусалиме и о его символике существовало и раньше. Вот как, например, Иерусалим описан в Апокалипсисе то есть в книге, значительная часть которой, первый слой, датируется нами концом XV века, эпохой более ранней, чем строительство Московского Кремля. «И показал мне великий город, Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов».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 Смотри рисунок 4.42а, старинная миниатюра якобы 945 года, представляющая небесный Иерусалим. взятая из 1075.1, страница 106. Все это в точности изображено в старинном французском апокалипсисе якобы 13 века, написанном, следовательно, не ранее конца 15-го, начала 16 века. Это символическое изображение Иерусалима. Рисунок 4.42. М.П. Кудрявцев поместил на обложку своей книги о Москве отнюдь не случайно. Оказывается, план московских городских стен самой Москвы, а не московского Кремля, воспроизвел, насколько это было возможно именно такой идеальный Иерусалим. Этот поразительный факт со всей полнотой вскрыт в фундаментальном исследовании Кудрявцева. Поэтому на обложке своего труда он и вписал старую миниатюру из Апокалипсиса с Небесным Иерусалимом в план московских стен Скородома. Кудрявцев продолжает. «Москва с глубокой древности восприняла отдельные характерные черты структуры Иерусалима. 449, страница 198. Добавим от себя слова с глубокой древности, придется теперь понимать так, с XVI века. Кудрявцев отмечает многочисленные чертоисходства Москвы с иерусалимским образцом. Обсудим возникающую картину. Первичным евангельским Иерусалимом был город Иерос, равно трое на азиатском берегу Босфора. Здесь в XII веке распяли Христа, и здесь находится гора Бейкос, равно Голгофе, символической могилой Иисуса, место распятия. Позднее столицу перенесли на европейский берег Босфоры, где и возник Константинополь. Затем образ Евангельского Иерусалима проник в христианскую литературу и идеализировался, Идея небесного Иерусалима начала жить самостоятельной жизнью, оторванной от своего земного прообраза. В XVI веке началось возведение Московского Кремля, а затем и Московской городской стены, названной Скородомом. Строительство городских стен не кремлевских велось по идеальному плану небесного Иерусалима. Кроме того, при строительстве Москвы воспроизвели и некоторые характерные черты, Царь града. И лишь после этого в конце XVI-начале 17 века написали или существенно отредактировали Ветхозаветные книги Ездры и Неемии, где строительство Московского Кремля изложено во всех деталях и названо Восстановлением Иерусалима. Поэтому Иерусалим в книге Неемии сильно отличается от идеального Иерусалима как он описан, например, в «Апокалипсисе». Иерусалим книги Неемии – это конкретное сооружение, а именно Московский Кремль. А Иерусалим Апокалипсиса – это некий идеальный образец. Его в той или другой степени воплощали при строительстве не только Москвы, но и некоторых других столиц. Таким образом, в Москве несколько раз воплотили образ евангельского Иерусалима. Сначала в эпоху опричнины построили Иерусалим, равно Московский Кремль. Что здесь брали за образец, мы точно не знаем. Может быть, Казанский Кремль? А потом, в конце XVI века, построили Скородом, внешние стены Москвы. Вот здесь уже воспроизводился идеальный образец Небесного Иерусалима из христианской литературы. Кудрявцев сообщает. В 1592 году была воздвигнута последняя городская стена Москвы, прозванная Скородомом. Проходила она по линии нынешнего Садового кольца, а длина Скородома достигала почти 15 километров. Башен было всего 58, а воротных из них 12. Размер города с севера на юг составляет 4 километра 800 метров, и с востока на запад 4 километра 700 метров, то есть более четырех верст. После ряда разрушений и восстановлений ворота Скородома в семнадцатом веке становятся каменными. Так же, как и Белый город, Скородом в геометрической схеме представляет скорее не круг, а квадрат, со срезанными углами. Первые четыре участка имели ворота по трое на четыре стороны света. Геометрический центр Скородома «Лобное место» на Красной площади. 449, страница 85, 87. На рисунке 4.43 показана идеализированная схема градостроительной композиции Москвы в конце 17 века, МП Кудрявцев. Этот план, как справедливо отмечает Кудрявцев, довольно точно следует образцу Небесного Иерусалима, описанному в Апокалипсисе и изображавшемуся на миниатюрах рисунок 4.42. Смотри рисунок 4.43. Идеализированная схема градостроительной композиции Москвы в конце 17 века. М.П. Кудрявцев. Взятая из 449, страницы 138. Обнаруженное Кудрявцевым следование идеальному иерусалимскому образцу при строительстве Москвы проявляется не только в Москве, но и в некоторых других средневековых столицах. В основном русских, но не только. К их числу относятся, как сообщает Кудрявцев, например Владимир, Киев, Новгород, Скоп, Суздаль, Кашин, Великий Устюг, Ярославль, Тобольск, Царьград древнейшая часть Венеции и множество других городов, отечественных и иностранных. 449 страница 226. А Москва, судя по всему, была главной столицей, возводившейся по идеальному иерусалимскому образцу. Поэтому в ней строительство идеального Иерусалима достигло наибольшего размаха. Технические возможности конца XVI века позволяли это сделать. Таким, по-видимому, стал общий подход к строительству многих средневековых столиц. Однако, как мы видели, все это относится лишь к городским стенам Москвы, то есть к Скородому, который, напомним, строился в 1592 году, когда Причнина была уже позади. Но в книгах Ветхого Завета, описывающих восстановление Иерусалима, в первую очередь в книге Неемии, Совсем не имеется в виду идеальный христианский образец небесного Иерусалима, поскольку тут, как мы показали, описано строительство именно Московского Кремля. Нет здесь 12 ворот, а есть 6, нет тут квадратного плана и тому подобное. Повторим, что все подробности ветхозаветного описания относятся не к идеальному образцу Иерусалима, а конкретно к Московскому Кремлю XVI века. Смотри нашу книгу «Освоение Америки, Русью, Ордой», глава 2. 7.2. В «Апокалипсисе» восторженно описан Небесный Иерусалим, то есть фактически Москва и Московский Кремль XVI века. На первом месте выделено использование драгоценного камня Ясписа. Святой Иоанн, считающийся автором «Апокалипсиса», завершает его поэтическим описанием небесного Иерусалима, показанного ему ангелом. Гюстав Дуре нарисовал красивую иллюстрацию. Рисунок 4.44. Сказано «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, и вознес меня в духе на великую и высокую гору,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 Севера трое ворот, с юга трое ворот, запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Смотри рисунок 4.44 Небесный Иерусалим, поэтически описанный в Апокалипсисе. Красивая картинка Гюстава Доре, взятая из 71.1.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 Какова мера и ангела? Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сарденикс, шестое сердолик, седьмое хризолит. 8 Вирил, 9 Топас, 10 Хризопрас, одиннадцатое – Геоцинт, 12 Аметист. Апокалипсис, глава 21 стих 2, 10, -й, 12 -й. Как мы уже говорили, идеализированное описание Небесного Иерусалима было в значительной степени воплощено при строительстве Москвы и Московского Кремля. Но прежде чем углубиться в эту тему, зададим вопрос. Где в Библии еще говорится о драгоценном камне Ясписи? Ответ дает «Полная симфония» 670, указывающая, в каких местах Библии встречается то или иное слово. Оказывается, Яспис вскользь упомянут еще в Исходе и в пророчестве Иезекииля. Но оба эти упоминания беглые. Так что основной книгой Библии, где несколько раз и в возвышенных тонах говорится о Ясписе, это «Апокалипсис» — откровение святого Иоанна Богослова. Получается, что в Москве того времени было нечто, сделанное из Ясписа, вызывавшее восхищение. 7.3 Яспис – это яшма, ценный камень, самоцвет. Яспис – это устаревшее название яшмы. Яшма – это оксид кремния вулканического происхождения, не путать с камнем-кремнием. Кремний – это химический элемент. Относится к ценным горным породам, самоцветам, обладающим исключительно красивой структурой. Издавно используется для изготовления дорогих украшений, бусы, кольца, серьги, браслеты, подвески, колье, кулоны, оклады икон, художественных камнерезных изделий, роскошные каменные мозаики, амулетов. А на рисунке 4.45, 4.46, 4.47 и 4.48 представлены некоторые типы богатых украшений из натуральной яшмы ясписа. Смотри рисунок 4.45. Браслет. Стрейчевый из натуральной яшмы. Взятый из интернета. Смотри рисунок 4.46. Украшение из натуральной яшмы. взята из интернета. Смотри рисунок 4.47. Ожерелье из натуральной яшмы. Взято из интернета. Смотри рисунок 4.48. Колье из красной натуральной яшмы, взято из интернета. Главные месторождения яшмы Ясписа находятся в России. При этом наиболее известные российские месторождения поделочной яшмы находятся на Южном Урале в районе Миаса, Сибая и Орска. Месторождение гора Полковник. А на Алтае в районе Змеиногорска Ридерская яшма В бассейнах рек Черыш, Бухтарма, проявление красивой ярко-красной яшмы известно на Кольском полуострове в районе Печенеги. Разнообразные виды яшмы присутствуют в отрогах хребта Карадак Крым. Имеются также месторождения во Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки, Индии. В Российской империи яшма пользовалась большой популярностью, так на Алтае, на Колыванской и мануфактуре Из яшмы изготовлялись декоративные предметы высочайшего качества для украшения императорских дворцов. Декоративные яшмовые вазы, среди которых знаменитая большая колыванская ваза, доныне можно увидеть в залах Эрмитажа, Санкт-Петербург. Огромная колыванская ваза, показанная на рисунке 4.49, изготовлена из алтайской зелено волнистая яшма является одним из государственных символов Алтайского края. Примечание автора. Смотри рисунок 4.49. Наша прорисовка знаменитой большой колыванской вазы из Алтайской яшмы в Новом Эрмитаже Санкт-Петербург взята из Википедии. Некоторые изделия из яшмы, особенно имеющие историю, могут оцениваться исключительно дорого. Так, на одном из аукционов XIX века из зеленой с красными прожилками яшмы работы Бен Винута была продана бароном Ротшильдом за 400 тысяч золотых рублей. Смотри Википедию. На рисунке 4.50 показана так называемая «Брекчерованная красная яшма гладкая». На рисунке 4.51 представлен фрагмент роскошного иконостаса, изготовленный из дорогой яшмы. В оружейной палате Московского Кремля, как драгоценные предметы Аничкого дворца, хранятся в частности изделия фирмы Фаберже из яшмы. Яйцо из зеленой яшмы, усыпанное жемчугом. Яйцо яшмовое в золотой оправе с украшением из бриллиантов, а внутри золотая ширмочка сердцеобразной формы под корону, украшенная бриллиантом и именными вензелями. Яйцо яшмовое в золотой оправе с бриллиантовым украшением, внутри модель судна золотая. Вообще, фирма Фаберже всегда активно использовала российскую яшму для ценных украшений и изделий. На Урале и Алтае известны сотни месторождений дорогой яшмы. Смотри Википедию, статья Яшма. За пределами Руси яшма ценилась высоко, и это понятно. Собственных месторождений не было или было мало, а потому красивый и драгоценный камень, иногда привозившийся купцами из Руси, был весьма почитаем. Например, известное китайское сказание о Юфэй, записанное в конце. 17 начале 18 века, много раз упоминает дорогие украшения из яшмы, 951.1. Яшма именуется драгоценной, сверкающей, упоминается важный яшмовый обряд. Дорогая одежда и пояса китайской знати украшены яшмовыми изделиями, а яшмой толстый пояс украшен. Смотри рисунок 4.50. Так называемая брекчированная красная яшма, гладкая. Смотри рисунок 4.51. Фрагменты канастаса, изготовленные из дорогой яшмы. Говорится о роскошных яшмовых хоромах. В религиозных культах на небесах особо почитаются яшмовые ворота. Особо важные царские указы именуются яшмовыми и так далее. Ясно видно, что китайцы весьма уважали яшму. Отметим, кстати, что яспис и яшма – это попросту два варианта произношения одного и того же слова. В самом деле мы неоднократно указывали, что звуки ш и с часто переходили друг в друга, а буквы м и п в славянской письменности – изображаются похоже. Так что слово «яспис» некоторые люди прочитывали и озвучивали как «яшмиш», что весьма близко к слову «яшма». Само по себе это обстоятельство ничего не доказывает. Оно проясняет эволюцию слов со временем. 7.4. В XVI веке крыша Благовещенского собора с девятью куполами, карнизами и желобами была покрыта чистым литым золотом в палец толщиной, а большой крест наверху был целиком отлит из золота. Один из главных храмов Московского Кремля – это Благовещенский собор. Рисунок 4.52. Считается, что заложен он был в 1291 году, потом неоднократно перестраивался и приобрел свой фундаментальный вид при Иване IV Грозном в 1564-1566 годах. А на рисунке 4.53 показан вид собора в 1896 году. История строительства и архитектуры этого собора подробнейшим образом описана в книге протоиерея Московского придворного Благовещенского собора и приват и Императорского Московского университета, магистра богословия Н.Д. Извекова, 305А, в книге 120 страниц. Из новой хронологии следует, что Большой Каменный Благовещенский собор был впервые построен именно при Иване Грозном, в XVI веке, когда впервые стала возводиться Каменная Москва, то есть Ветхозаветный Иерусалим. Вся история предыдущего деревянного собора, якобы бывшего на этом месте, описанная на страницах романовской истории, весьма туманна. Смотри рисунок 4.52 «Благовещенский собор Московского Кремля». Смотри рисунок 4.53 «Благовещенский собор, 1896 год», взято из Википедии. Она состоит из смутных искаженных дубликатов событий XVI-XVII веков, искусственно сдвинутых в прошлое романовскими историками. Эти хронологические сдвиги указаны на глобальной хронологической карте А.Т. Фуменко. Смотри выше рисунок 3.47. Считается, что от прежнего деревянного собора ничего не осталось. Из веков сообщает. Стенопись храма была изображена по золотому полю, иконостас письма Рублева и все другие иконы были богато украшены серебряными и золотыми окладами с дорогими камнями. И самый верх покрыт густо озолоченными медными листами, а крест, по преданию, был вылит из одного золота, почему и храм стал именоваться золотоверхим после пожара 21 июня 1547 года, не пощадившего и Церкви Благовещения, в которой в это время безвозвратно погибли обложенные золотом Деисус, Письма Андрея Рублева и все иконы греческого Письма, собранные от многих лет и также украшенные золотом и бисером многоценным, то есть камнями церковь была возобновлена царем Иоанном Васильевичем Грозным. 305а, страница 7. Как мы уже обсуждали ранее, золота в Руси-Орде тех времен было не просто много, а очень много. Только на Руси крыши соборов крыли чистым золотом. Кроме того, в метрополию стекалась дань с обширных провинций Ордынской империи, в том числе золото и серебро. Смотри нашу книгу Империя, глава 12, пункт 4 Русские золотые купола, откуда бралось серебро на Руси, не имевшей в то время ни одного серебряного рудника. Далее из веков сообщает про Благовещенский собор. В 1547 году верхи и кресты снова были покрыты золотом, взятым из Новгорода. Причем Четвероконечный крест. На средней главе был сделан по преданию, подтверждаемому иностранными писателями, путешествовавшими в России, из аравийского золота, и приводил их, равно как и крыша на соборе, в великое удивление. Так спутник антиохийского патриарха Макария в его путешествии по России в 60-х годах XVII века сын его Архидиакон Павел алепский в своем описании этого путешествия неоднократно говорит о кресте и крыше на соборе. В одном месте он пишет «Крест Церкви Благовещения обложен золотом и весь из чистого золота, горит как жар и весь резной. При основании его под яблоком полукруг концами вверх, похожий на луну». Подобная редкость, составляющая одно из новых чудес света, есть сокровище города Москвы и его слава на удивление всему миру. А в другом месте тот же Павел Алепский, сказавший о том, что Иоанн IV позолотил пять куполов Великой Церкви, то есть Успенского собора, и девять куполов Церкви Благовещения, и всю ее крышу покрыл чистым накладным золотом. Далее пишет. «Мало того, он сделал большой крест, неведомо, сколько миллионов он стоит, и водрузил его на церковь Благовещения. Он существует доселе, горит, как солнце, в высоту более трех или двух локтей столько же в ширину, вследствие обилия золота, которым были позолочены эти куполы. Они до сих пор кажутся новыми» хотя в течение такого долгого времени более ста лет были под дождем, снегом и льдом из года в год непрерывно. А для того, чтобы его рассказ о кресте и крыше на Благовещенском соборе не был заподозрен в преувеличении, Павел ссылается на авторитетное свидетельство о том самого патриарха Никона, который будто бы в беседе своей с патриархом Макарием сказал о золотом кресте, что он стоит сто миллионов золотом, и что не только крест, но и крыша церкви своими девяти куполами, карнизами и желобами обложены чистым золотом в палец толщиною. «Мы не поверили этому», — прибавляет Павел, но патриарх не лгал, ибо, заметив наше крайнее изумление, когда мы это услышали, прибавил, что крест, крыша и куполы потребовали таких же издержек, какие потратил царь Василий, сын царя Ивана, на построение белой городской стены. Страница 9, 10. 7.5. Знаменитый яшмовый пол собора Благовещения в Московском Кремле, то есть в ветхозаветном Иерусалиме. Выходит, что именно о нем с восхищением говорит апокалипсис. Теперь мы можем перейти к главной достопримечательности Благовещенского собора. Его пол в XVI веке был выложен дорогой яшмой. Он частично уцелел до нашего времени, из веков сообщает. Замечателен в храме пол, состоящий из квадратных и прямоугольных кусков, а готовидной яшмы, весьма разнообразной и красивой по своему цветорасписанию. расписанию. Этот пол обратил на себя внимание в XVII веке известного нам Павла Олебского, который заметил, что пол состоял из кусков мрамора прекраснейших цветов. Относительно происхождения сего пола, лишь у Карамзина находим предположение, что он был взят в Москву из Ростова или Суздаля, куда, по преданию, был привезен из Константинополя. 305а, страница 72 Восхищенный Павел Олепский ошибся, думая, будто пол из мрамора. Павел был иностранцем и не знал, что на Руси есть богатейшее месторождение – драгоценной яшмы. В Европе ничего подобного в таких масштабах не было. Полы из мрамора Павел мог там видеть, а вот полы из яшмы – нет. Официальный сайт Благовещенского собора в интернете сегодня сообщает, Пол собора был выложен Яшмой, вывезенной Иваном IV из Ростова. Смотри также книгу М. Ильина и Т. Моисеевой, 3101, страница 423. А на рисунке 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58 и 4.59 Мы приводим сделанные нами фотографии этого роскошного пола. Конечно, он впечатляет. Представьте только, сколько можно было бы изготовить из этой груды яшма дорогих колец, браслетов, ожерелий, колье и тому подобного. Понятно, почему так впечатлился Павел Алепский, для которого яшма это материал для изысканных дорогих украшений. Смотри рисунок 4.54. Наша прорисовка роскошного Яшмового Пола Благовещенского Собора. Смотри рисунок 4.55. Наша прорисовка роскошного Яшмового Пола Благовещенского Собора. Смотри рисунок 4.56. Наша прорисовка роскошного Яшмового Пола Благовещенского Собора. Смотри рисунок 4.57. Наша прорисовка роскошного яшмового пола Благовещенского собора. Смотри рисунок 4.58. Наша прорисовка роскошного яшмового пола Благовещенского собора. Смотри рисунок 4.59. Наша прорисовка роскошного яшмового пола Благовещенского собора надо сказать что здесь мы наталкиваемся на широкий демонстративный жест русско ордынских императоров дескать на руси такого добра настолько много, что можем себе позволить целиком мастить полы драгоценными камнями особенно впечатлялись иностранцы трепет наступая по этой обширной храмовой мостовой из роскошной яшмы а сопровождавшие их Русские экскурсоводы небрежно прогуливались рядом, всем своим видом подчеркивая, ну и что здесь такого удивительного? Обычное, мол, для нас дело. Мы булыжниками из яшмы и целую дорогу можем вымостить. А теперь обратимся к апокалипсису. Как мы уже говорили, в нем есть два слоя. Первый, содержащий гороскоп, зодиак относится к 1486 году, к эпохе ожидания конца света. Второй слой был дописан позже и датируется эпохой не ранее 16 века. Именно здесь и говорится о Яшме в Иерусалиме. Совершенно ясно, что, поставив на первое место в описании Иерусалима, то есть Москвы и Кремля 16 века, драгоценную Яшму, Автор имел в виду именно уникальный роскошный пол Благовещенского собора в Кремле. Недаром он написал, что яшмой ясписом выложено основание стены, то есть горизонтальная поверхность, пол, на которой стоит стена. Как мы теперь понимаем, речь идет о храме. 7.6 почему Апокалипсис говорит также о стене в Иерусалиме, сделанной из яшмы. Теперь становятся понятными и другие слова Апокалипсиса про стену, выложенную яшмой. Стена его построена из ясписа. Вряд ли из драгоценного камня изготовили целиком вертикальную стену. Однако в храме был иконостас, а стены собора были увешаны иконами в богатых окладах. Мы уже показывали фрагменты иконостаса, изготовленные из дорогой яшмы, рисунок 4.51. Если таких яшмовых украшений на иконостасе и на окладах икон на стенах было достаточно много, то летописец вполне мог заявить, что стена была из яшмы. Кроме того, не исключено, что здесь мы наталкиваемся также на легкую путаницу. Автор XVI или XVII веков, редактировавший, дописывавший последнюю главу апокалипсиса, уже смутно представлял себе суть дела. Вспомним, что мы не в первый раз сталкиваемся с библейским термином «стена», означавшим на самом деле пол, горизонтальную, твердую поверхность. Например, в книге «Исход», говорящей о знаменитом переходе израильтян, А во главе с Моисеем через реку или море Библия говорит И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Ветхий Завет, исход, глава 14, стих 22. То есть река замерзла, покрылась твердым льдом и стала как стена, лежащая горизонтально то и стало твердым полом по правую и по левую сторону. Смотри подробности в нашей книге «Библейская Русь», глава 4, пункт 6. Спрашивается, почему здесь использовано слово «стена»? Ответ, скорее всего, таков. Как мы показали, эти главы Библии были написаны на Руси, то есть первоначально по-славянски. Но в русском языке есть слово «стояние» означающее, что кто-то или что-то стоит на земле, стоит на полу. Слово «стояние» близко к слову «стена». Поэтому при редактировании исходного текста могли по ошибке или специально затуманить суть дела и вместо слова «стояние» написали «стена». Вспомним также похожую ситуацию со стеной и в книге «Не имея» при описании московского Кремля. В Астрожской Библии сказано, ⁇ И стену куплей кожаных достогны царевы и дождь доступани и же исходят от града Давыдова ⁇ Книга Нимия, глава 3, стих 15. Как мы показали ранее, речь тут идет о скорняжной, то есть кожевенной палате в Кремле. Библия назвала это место стеной куплей кожаных. И опять-таки библейский автор употребил здесь слово «стена» вместо «стояния». На самом деле имелось в виду то место Кремля, где стояла Скорняшная палата. То есть здесь смысл слова «стена» — это опять-таки стояние на земле, на горизонтальном полу. То же самое мы видим и в Апокалипсисе. Говоря, что стена была сделана из яшмы, библейский автор, скорее всего, имел в виду «стояние» сделанное из яшмы, то есть пол из яшмы, на котором люди стоят. Обратите внимание, что апокалипсис при описании Иерусалима постоянно восхищается роскошью города, то есть, как мы понимаем, московского Кремля. И это понятно. Вы же мы процитировали старинные свидетельства говорящий, что в XVI веке Благовещенский собор был не только покрыт толстым литым золотом, но и был наполнен роскошными драгоценностями. Иностранцы даже именовали его «чудом света». Смотри выше. Повторим, что в апокалипсисе образ стены, украшенный яшмой и другими драгоценностями – Мог появиться потому, что в Благовещенском соборе иконостасы стены были увешаны иконами в дорогих окладах. Золото, яшма, другие драгоценные камни. Вот что известно в 17 веке. Оклады, венцы и драгоценные привески были на многих иконах царского храма. В описании интерьера Благовещенского собора, сделанного в середине 17 века, говорилось «Никакой ювелир» превосходно знающий свое дело, не в состоянии оценить крупных драгоценных камней, алмазов, рубинов, изумрудов на иконах и на венцах Господа и Владычицы. В этом мраке они горят, как раскаленные угли. Позолота икон, сделанной чистым золотом, превосходная, разноцветная эмаль, исполненная с тонким отчетливым искусством поражают удивлением ум узнатока. Павел Алепский, 107 страница 163. С приходом Романовых после Великой Смуты на Руси Благовещенский собор вступил в мрачную эпоху. Золото и драгоценности были разграблены, заменены более дешевыми материалами. Об этом подробно и с грустью рассказывает из века в своей книге. Потом были, конечно, некоторые реставрации, но в целом сегодняшний вид собора далеко не тот, что в эпоху Ивана Грозного. Литого золотого покрытия впали с толщиной на крыше и куполах, по свидетельству в частности патриарха Никона, нет и в помине, только тонкое позолота. К счастью, яшмовый пол уцелел. Обратите внимание, что по предположению Карамзина, Которые позднее историки переделали в утверждение яшмовый пол был привезен в Москву из Ростова или Суздаля. Такое не исключено. Согласно нашей реконструкции, все это происходило в эпоху борьбы с земщиной Иван Грозный, создавший Апришнину, был вынужден покинуть старые русские столицы Ростов, Суздаль, Ярославль, где была земщина и найти новое место для новой столицы. Так и возникла Каменная Москва с Благовещенским собором. Так что царь мог действительно приказать вывести драгоценный пол из Ростова в новую столицу Москву. 7.7. Яшмовый пол раздражает некоторых историков. О Яшмовом поле Благовещенского собора говорят старинные источники «Смотри выше». Он до сих пор лежит в соборе. Некоторых историков это раздражает. В самом деле, вот что пишет, например, И.Л. Бусева Давыдова в книге «Храмы московского Кремля. Святыни древности» на странице 153. Необычен пол собора, он набран из кусков агатовидной яшмы или, по другим сведениям, Дмитровского кремня. Или вот в интернете сайт https, -э finesel.online, природная.камня, кремни.html, заявляет. В Благовещенском храме Московского Кремля пол перед алтарем вымощен нарядной кремниевой плиткой. От себя добавим «Не путать камень, кремень с кремнием, химическим элементом». Или вот другой сайт в интернете авторитетно рассуждает покрытие пола Благовещенского собора. Сразу стоит обратить внимание на пол храма. Он вымощен подмосковным кремнем, его обрабатывали особым образом, поэтому он похож на яшму. Этот яшмовый пол впервые упоминается в семнадцатом веке, но по всей вероятности его выложили ранее, еще в XVI веке. Смотри «https-crevet-1147.ru» Благовещенский-собор. Слово «яшмовой» здесь специально взято в кавычки, потому что, дескать, никакая это не яшма, то есть вовсе не дорогой ценный камень, а просто подмаскованный кремень. А замаскированный, мол, под богатую яшму, то есть как бы некоторая фальшивка по бедности. Ведь кремень – весьма распространенный камень. Не менее трети земной коры сложена из кремня. Огромное количество кремня нами даже не замечается. Песок есть песок, что о нем думать. Смотри онлайн Природные камни. Кремень. HTML. Однако нам не удалось найти точные ссылки на какое-либо научное исследование, публикацию, где специалист-геолог или специалист по минералам четко сообщил бы, что он лично изучил пол Благовещенского собора и неопровержимо доказал, что это не дорогая яшма, а более дешевый Дмитровский кремень. Вместо этого нас туманно уверяют, по другим сведениям смотри выше. Ссылок не дают, фамилий не упоминают рассчитывают на то, что читатель не поинтересуется точными ссылками на первый источник, а мы поинтересуемся. «Почему возникла такая теория Кремня?» Ответ ясен. По мнению некоторых современных историков, начиная, впрочем, еще с Карамзина, до Романовской Руси, это, в общем, мрачное, тусклое царство. Снега, злые, голодные медведи, диковатые правители на троне — коптящие лучины в темных кособоких избах, лапти, утлые долбленки, грубые топоры. О какой такой яшме и роскоши можно рассуждать при Иване Грозном? Дескать, рассказы о литом золоте с палец толщиной на всей крыше огромного собора — это фантазии малообразованных русских летописцев, Мол, патриарх Никон и Павел Алепский попросту соврали. А свет цивилизации слегка забрежил на Руси только тогда, когда Петр прорубил окошко в Европу. Карамзин тоже предположил, что яшмовый пол появился в Ростове или создали из далекого Константинополя. Деской своего российского сделать не могли. А вот и выписали яшму из-за границы от искусных турецких мастеров. Карамзин, рупор романовской версии истории, по-видимому, не хотел признавать, что драгоценный пол был изготовлен на Руси. А где, кстати, в Османской империи той поры богатые месторождения яшмы? Нам не удалось найти таких свидетельств. Может быть, яшму в Константинополь доставляли с русского Урала или Алтая? Надо сказать, что все эти лукавые... Разговоры о подмосковном Кремне не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд. Время от времени в храмах бывают реконструкции, реставрации. На это время храм закрывают для посетителей. Не исключено, что в некий момент особо ретивые поклонники с романовской истории могут втихомолку снять яшму в Благовещенском соборе и заменить ее на кремень. А потом нагло заявить что так всегда и было. 7.8. Подробнейшее изображение апокалипсиса на старинных фресках Благовещенского собора. Мы видели, что библейский апокалипсис на самом деле рассуждает о Москве, о Московском Кремле и Благовещенском соборе. Очень интересно, что и наоборот, на стенах Благовещенского собора Весьма детально изображены сцены из Апокалипсиса. Комментаторы недаром подчеркивают, что подробнейшим образом иллюстрируется Апокалипсис. 107 страница 153. Мы цитируем «Большое место в центральной части Благовещенского собора занимают иллюстрации Апокалипсиса. Выделены три основные темы, события, происходящие на небе, изображение Земли и постигших ее бедствий, иллюстрации последних глав текста, повествующих о борьбе добра и зла и торжестве справедливости. Иллюстрирование начинается в верхнем ярусе южной стены, где представлены небесные сцены. Спас Емануил с огненным ликом, из его уст выходит обоюдоострый меч, в руке семь звезд, славу окружает сон ангелов. Христос, сидящий на престоле, закрытый и запечатленный семью печатями, книгой. Агнец, семью очами и семью рогами, символ Христа, достойный взять книгу и снять печати. Снятие печатей Агнец стоит на престоле, поставив ножку на раскрытую книгу. Снятие пятой печати, а также жена, облаченная в солнце, Символ спасения в церкви на северной стене. Пространство западнее окон и стена, ограждающие хоры, заняты сценами, происходящими на земле. По углам земли помещены ангелы, сдерживающие ветры. Под ангелами на обеих стенах видны черные провалы бездны. На северной стене уцелел небольшой фрагмент. Борьба войска архангела Михаила с бесами – а на южной ангел, приковывающий сатану. На западной стене значительная часть живописи была утрачена при перестройках храма, уцелели участки на столпах и нижних частях стен в боковых нефах. Наверху сохранились остатки изображений ангелов, свевающих небо в свиток. На земле на фоне низких темных горек изображены картины страшных бедствий которые заполняют весь текст апокалипсиса и многократно повторяют число семь. Агнец снимает семь печатей, семь ангелов трубят в трубы, семь ангелов выливают на землю чаши гнева. Снятие первых четырех печатей вызвало появление четырех всадников. Сейчас в росписи сохранились две фигуры. Всадник на рыжем коне, символизирующий войну, всадник на бледном коне смерть, Это, кстати, фрагменты гороскопа, которым записана вычисленная нами дата создания основной части Апокалипсиса, а именно 1486 год. Смотри книгу «Числа против лжи», глава 3. примечание автора. За ним движется темная фигура ада. Перед всадником выседает на многоглавом звере женщина в царском облачении, Вавилонская блудница — символ грешного Вавилона. Ей поклоняются цари, рядом изображен рушащийся город и прячущиеся в пещерах люди. Ниже города у края сохранившегося участка видна фигура пророка Ильи, сражающегося с собакоголовым зверем. Эта сцена, а также город рядом. Все, что уцелело от истории двух пророков, их борьбы с Антихристом, смерти и взятия на небо. На южном отрезке западной стены представлено явление Иоанну Ангела, сходящего с неба, облаченного в облако. Во фреске собора ангел изображен обнаженным, перед ним проплывает голубое облако, на ногах красные сапожки, напоминающие языки пламени над головой радуга. Ангел дает Иоанну съесть книгу «Добра и зла». Наиболее сложные по составу и смыслу композиции расположены на сводах под хорами. Здесь встречаются эпизоды из разных частей текста, их объединяет тема борьбы добра и зла. Все эти эпизоды органически сливаются с традиционно располагавшимся на западной стене под хорами страшным судом. Страшный суд в Благовещенском соборе входит в ряд иллюстраций апокалипсиса. Сцены страшного суда, страданий за веру объединены в одном ярусе росписей с композициями, повествующими о торжестве добра и наказании грешников. В северной части 40 мучеников Севастийских, семь спящих отроков эфиасских и три отрока в пещи Огненной. В южной части процессия праведников, следующая к вратам рая. В западной – изображение грешников, ада, где на двуглавом звере выседает сатана с душой Иуда на руках, а также рядом композиция «Земля и вода отдают своих и мертвых», и мытарство – мучение грешников в аду. Смотри музей Московского Кремля, HTTPS – Аннунцать кафедрал.кремли.ру кафедрал.кремль.ру Вал Цикл Апокалипсис Благовещенского Собора Вывод Скорее всего, такая тесная близость, связь, росписи Благовещенского Собора и библейского апокалипсиса объясняется тем, что Библия дорабатывалась вплоть до первой половины 17 века В Руси Орде. Авторы апокалипсиса и авторы храмовых фресок жили в одну эпоху, причем в метрополии Ордынской империи. Может быть, в Москве. Те, кто в xvi 17 веках дописывал апокалипсис XV века, вставляя в него завершающие главы, уже имели перед своими глазами величественный Благовещенский собор XVI века, И восхищались им. А те, кто расписывал его стены и своды, были впечатлены яркими картинами Апокалипсиса. Все это происходило в 16-17 веках в Москве. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.